Часть третья. Княжий Отрок. Глава первая. Стольный град великого князя. Киев. Да, пожалуй, тот Киев, который помнил Сергей, был побольше и пообширнее. Хотя и этот выглядел внушительно. Во всяком случае, детинец, господствующий над окрестностями, практически не изменился. И Боричев спуск, дорога, ведущая от княжеской резиденции к Подолу, тоже присутствовала. Было и то, чего Сергей не помнил. Например, стена, окружающая околицу пригородов. Так себе стена, даже не чистокол, а загородка из нетолстых бревен, уложенных между вбитыми в землю кольями. Что ж, функцию этого защитного сооружения можно понять. Если вдруг набегут внезапно, население успеет спрятаться за главной городской стеной, которая, правда, в настоящий момент мало кого могла укрыть, потому что находилась в стадии строительства. Мест, где защитный вал уже был сформирован, было не так уж много. В большинстве же имелся лишь скелет будущего защитного сооружения, состоявший из дубовых срубов, которые впоследствии забьют землей. Не все, часть оставят пустыми, чтобы использовать как складские помещения с доступом с внутренней стороны стены, разумеется. С внешней же деревянная решетка, на которую будет опираться насыпной оборонительный вал, заполняется для пущей прочности уже не землей, а кирпичами из сырой глины. Сергей в прошлой жизни не однажды наблюдал, как возводятся капитальные оборонительные сооружения. Например, когда реконструкции киевских стен всерьез занялся великий князь Владимир. И то, что великий князь Олег решился на подобное мероприятие, говорило о многом. В частности, о том, что он не опасается вражеского набега ни сейчас, ни в ближайшие месяцы. А то, что он вот прямо сейчас занялся строительством, о чем говорит? а о том, что через некоторое время именно стенам придется обеспечить безопасность его столицы. А почему? Да потому что главная сила любой крепости, боевая дружина, окажется от столицы далеко. Так что если у потенциальных противников великого князя между ушами имеется аппарат для логического мышления, то они сделают правильный вывод. Поостерегутся. А еще... Этакое масштабное строительство сообщало о том, что с финансами у великого князя все в порядке. Ведь труд сотен людей, которые сейчас копают, таскают, рубят и собирают, надо оплачивать. Равно как и материалы, которые сейчас в буквальном смысле закапывают в землю. — Ишь, стараются, будто бобры сухопутные, — с оттенком презрения уронил Рерих. — Пустое это! Почему? — удивился Сергей. От мелких шавок и изгороди хватит, а медведя бобровой хаткой не остановить. Спорить с княжичем Сергей не стал. На его уровне, уровне княжича, так оно и было. Встречал Варягов не Олег, а его младший соправитель, князь Киевский Игорь. Когда Сергей встретил Игоря в прошлой жизни, тот был намного старше. Здесь сын Рюрика еще не отяжелел, смотрелся ровесником Рюриха. Высок, поджар, статен. Настоящий воин и красив по-мужски. Но не по-княжьи. Не тянул он на природного властителя. Задирать подбородок повыше, глядеть свысока и цедить слова — это настоящий харизма не заменит. Родича своего Игорь принял по чести. Белозерским варягам выделили аж целое крыло в княжьей гриднице. Но до места свободного хватало. Олег с ближней дружиной в походе, а часть оставшихся в служебных командировках. Кто границу с диким полем контролирует, кто главные волоки. Так что Игорь в Киеве нынче за главного, а в помощь ему большой воевода Внеслав. Здоровенному, как мишка, вояки немного за 30. Не из варягов. Борода лопатой, но с картошкой, волосы собраны в косу на южный манер, и, судя по татухе, солнечному колесу на весну щитой шее, кланяется Внеслав не Перуну, а Сварогу. Однако и он к Рериху и дружине отнесся по-доброму. Разместил, показал, где держат княжьих коней, коих дозволено брать гостям, указал, где всякие службы полезные, где припасы доступные, Кому обращаться по бытовым вопросам? Все сам. Хотя мог бы и ключнику какому-нибудь перепоручить. Игорь подобными мелочами не заморачивался. Объявил пир по случаю прибытия славных гостей, а на пиру огласил развлекательную программу. Сегодня отдых и пьянка, завтра туров поливать. Завтра так завтра, без особого энтузиазма, ответил Рерих. Сергей видел, Охотиться с Игорем Княжич не хочет. Интересно, почему? На следующий день узнал. Не охота это оказалось, избиение. Туры южные хороши, крупные тяжелорогие пожалуй, покрупнее тех, которых поливал Сергей в той жизни. Но, может, казалось так от того, что сам Сергей стал помельче. Да неважно. Сходиться с ними по-молодецки, пеше, Так как брали на севере бородатых зубров или с разгонов в копье, Игоревы охотники не рисковали. Отозвали и взяли на сворку собак и пошли к руселью вокруг ощетинившегося рогами небольшого голов в двадцать стада. Когда же разъяренный многочисленными ранами вожак покидал строй и бросался в атаку, охотники удирали вскач. Лошадки у Игоря и ближних были резвые, Быку не догнать, так что он снова возвращался к семье. Варяги в обстреле не участвовали, а киевляне, как отметил Сергей, из луков били так себе. Коровам и телятам хватало, а вот быку нет. Вожаку стрелы только шкуру и мышцы дырявили. То ли луки оказались слабоваты, то ли стрелки. Скорее последние, потому что стреляли издали с безопасного расстояния. Когда вся его семья уже пала, вожак еще стоял. Кровь струилась по истыканному стрелами горбу и шеи, но не сдавался. «Только подойди, он встретит». «Возьмешь его, брат», — предложил Игорь, подъезжая к Рериху. Княжич отрицательно мотнул головой. «Ты его палкой толкни, он сам и упадет», — проговорил вполголоса кто-то из варягов за спиной Сергея. «Кажется, настав». Киевский князь нахмурился, но ничего не ответил. Сам, впрочем, тоже добивать вожака не стал. Махнул одному из отроков. Тот радостно гикнул, опустил копье и галопом к туру. И тут тяжелорогий показал, что он даже израненный опасен. Мотнул башкой разок, и все. Заржало, опрокидываясь на бок раненая лошадь, вскрикнул всадник, ударившись озимь. и задергался, пытаясь выбраться из-под бьющейся лошади. Тур снова ударил, разрывая кишки несчастной лошадки. И еще раз. Тут бы и всаднику замереть, прикинувшись мертвым. Но он, видно, ошалел от боли и перепугался, потому что продолжал орать, дергаться. Тур поддел рогами лошадь, да так, что отбросил ее на пару метров. Отрока поволокло за ней, видимо, нога в стремени застряла. Цари спустили собак, в быка снова полетели стрелы. Бык мотнул башкой, и, бедолага-отрок, взлетев метра на три, шлепнулся наземь. Два самых храбрых пса, кинувшись с разных сторон, вцепились Туру в морду. Остальные накинулись сзади, хватая быка за ноги. Тур развернулся стремительно. Свора шарахнулась, одна из собак завизжала, угодив под копыта. Тур снова раз мотнул башкой, поймал одного из сорвавшихся с морды псов рогом. Второму повезло, теперь он исходил лаем на безопасном расстоянии, не решаясь напасть. Зато бык решился. Охотники кинулись в рассыпную. Не все. Один ждал. Князь Игорь. Ударили они почти одновременно. Тур рогами, всадник копьем. Конь прянул в сторону почти одновременно с ударом. Князь успел, тур нет. Добил, резюмировал кто-то из варягов за спиной Сергея. Сразу взять кишка слаба. Рерих промолчал. Не вступился за родича. Хотя видел, что удар хорош. Интересно, что за кошка пробежала между ним и Игорем? А вечером следующего дня в Киев вернулся Олег.